Глава 26. Шаманы не были воинственным народом, они отличались мягкостью характеров. Достаточно взглянуть на проклятия, которые люди извлекли из их могил. Почти все эти заклинания в итоге не оставляли после себя никаких последствий. Ведь не так сложно заколоть мертвого, как спасти раненого. Если бы только в те давние времена предки шаманов знали, что их заклинания в будущем станут орудием мошенников, но на самом деле всю их магию с легкостью можно отнести к обычной самозащите. Не говоря уже о том, что ни один из детей никогда не попадал под воздействие злых сил. Шенлин Юань успешно применил одно из проклятий, с которыми часто забавлялись дети шаманского клана – Но и это оказалось бесполезно. Двое подростков были вынуждены скрываться, ведь демоны преследовали их, чтобы убить. Вся дорога до деревни была усыпана телами, везде царило запустение, и вороны, слетевшиеся сюда со всей округи, ничуть не улучшали эту жуткую картину. Маленький Алодзинь всегда считал, что слёзы — это удел трусов. Они не стоили ни денег, ни жизни той девушки». но он ничего не мог с собой поделать. Всю дорогу он, не отрываясь, смотрел на спину Шен Линь-Юаня, старательно сдерживая рыдания. Сегодня он впервые в своей жизни увидел чужую кровь и то, насколько ничтожной была человеческая жизнь. Он едва не умер от страха. Этот страх в итоге превратился в котел с плескающимся гневом. «Он зрился на этот порочный мир!» Злился на собственную слабость и беспомощность. Но Сюань Цзы – не восьмилетний Алудзинь, его было не так легко разжалобить. Он некоторое время наблюдал за этой картиной, а после спросил. «Ваше Величество, возможно, мой вопрос покажется вам не слишком уважительным, но вы уверены, что ваши воспоминания достоверны?» Шэн Линь Юань все еще смотрел на детей, ушедших уже довольно далеко, а затем наклонился к нему. «Почему ты так говоришь? Вы сказали, что приказ выследить вас отдал сам король демонов. Демоны знали, что вы прячетесь на территории клана шаманов. Но ведь с шаманами было не так-то просто иметь дело, верно? Предположим, что существует очень важная цель. Это вы, ваше величество. Есть группа очень сильных противников. Это клан шаманов». Я думаю, те, кто отвечал за принятие подобных решений, непременно послал бы за вами самых надежных своих людей. Вы говорили, что когда вы бежали в Дунчуань, три демона преследовали вас вплоть до территории клана шаманов. Может, я не очень хорошо разбираюсь в истории. Порой мне недостает элементарных знаний, и я понятия не имею, что это за великий демон». «Но вы также сказали, что все двенадцать ваших телохранителей погибли по пути сюда. Теперь я хочу разобраться, где правда, а где вымысел. Даже если вы оба были важными персонами, в то время вы были еще детьми, вы взяли с собой лишь кувшин, наполненный заклинаниями, и таким образом смогли сбежать? Не думаю, что в этом есть хоть капля здравого смысла». Шэн Лин Юань оглянулся и непонимающе посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду?» Сожженная одежда сюаньзы лохмотьями свисала с него и больше напоминала об нищего. Джинсы промокли и были заляпаны грязью. В таком виде юноша сильно походил на представителя какого-нибудь неформального молодежного движения. Произносимое им «вы» звучало очень почтительно – Но скрытый смысл этого слова был резким и беспощадным. В его улыбающихся глазах мелькала настороженность. "Я только что задал вам вопрос", улыбнулся Сюаньзы и вновь посмотрел на Шэнь Линюаня. "Может быть, демоны плохо поели в тот день, или у них была аллергия на колдовство?" Шэнь Линюань подумал. Этот маленький демон полон энтузиазма, но в его сердце Таятся коварные замыслы. Еще немного, и его крылья выжгут здесь все дотла. Очень хорошо. Люди, у которых слишком горячее сердце, долго не взрослеют. Для них, как и для Алудзиня, нет хорошего конца. «Мой учитель не оставил свое имя в истории?» – неожиданно спросил Шан-Линь-Юань. ваш учитель, можно сказать, прославился». Сюэнзи попытался припомнить все, что читал когда-то в юности, во время учебы. Наставник императора Дань Ли лицом был похож на хорошенькую девушку. Он был охоч до денег и редко занимался с императором У. Долгие годы он строил различные заговоры, чтобы помочь императору восстановить страну и вернуться в столицу. А через пять лет после этого был казнен». Последнее предложение часто встречалось на экзаменах. Сюэньзи чуть было не выпалил его целиком, как вдруг вспомнил, с кем говорит, и едва не прикусил кончик языка. Через пять лет его обезглавили. Да, среди великих достижений императора У было еще и убийство учителя. В глазах Шэн Лин плескалась безмолвная темнота. И свет, отражавшийся в них, был подобен блеску пламени, отраженному от глыбы льда. Сюэньзы лишился дара речи. Он быстро сменил тон, притворился невежественным и сказал. «Ну ладно. Он что, действительно был таким красавцем? Вы знали, что если написать в учебниках истории «лицо, как у хорошенькой девушки», то одна только эта фраза будет висеть в горячем еще пятьсот лет». Я видел несколько телесериалов с его участием. Дэн Ли очень почитали при дворе. Он даже женился на Мэри Сью. Но я так до конца и не понял, кем же он был на самом деле. Примечание переводчика. Мэри Сью. Архетип персонажа, которого автор наделил гипертрофированными, нереалистичными достоинствами, способностями и везением. Что? В голове Шэн Линь Юаня был настоящий туман. Увидев сощуренные глаза Сюэнь Цзы, он понял, что тот снова был несерьезен. Он покачал головой и отвел взгляд. Дань Ли не был женат. Рядом с ним был только один доверенный человек. Мне неудобно произносить имя девушки за ее спиной, но это вовсе не Мэри Сью. Современным людям так нравится наговаривать на древних... Сюань Цзы мгновенно оживился. «Не волнуйтесь, эти сплетни не имеют к вам никакого отношения». Шен Линь Юань закатил глаза. Выражение его лица было немного странным, словно он находился в смятении. Потому что в книгах по истории говорилось, что у вас был более величественный облик. Его рост составлял 9 чи. Он возвышался над людьми, как небесный царь, и мог с легкостью разрубить человека пополам, как дыню. А порой честность может хорошо защитить от сплетен о личной жизни. Стоило бы любой девушке увидеть ваш портрет, и ни одно девичье сердце больше не билось бы, как прежде. Шэн Линь Юань редко терял дар речи, но сейчас ему действительно нечего было ответить. «Спасибо за снисхождение». Когда он улыбнулся, лед в его глазах, казалось, пошел трещинами. А Он говорил об учителе, которого сам же и убил, но оставался при этом совершенно спокойным. Тон его голоса был точно таким же, как у ученика средней школы, праздно рассказывающего родным о своем классном руководителе. Сюаньзи на мгновение усомнился в подлинности исторических книг, ведь у императора У вовсе не было свирепого лица и бороды. Может быть, слухи о кровавой расправе над учителем тоже были придуманы более поздними поколениями для привлечения всеобщего внимания. Наставник императора Дань Ли, каким человеком он был? Шен Линь Юань прищурился, вглядываясь вдаль, и прислушался к прозвучавшему вопросу. Морщинки, собравшиеся в уголках его глаз, когда он улыбнулся, внезапно разгладились. Помолчав немного, он продолжил все тем же вежливым тоном. «Он... ха! У него был удивительный талант к военному делу. Я вырос с ним, он учил меня. Много лет спустя, после его смерти, люди все еще строили для него храмы, они считали его богом». Они продолжали делать это, даже несмотря на запреты, и мне пришлось издать указ «незаконное сооружение храмов понесет за собой смертную казнь». Осмелившиеся изображать Дань Ли будут рассматриваться как организаторы заговора и восстания против императора. Ветер в долине внезапно переменился, обдав вынужденных наблюдателей холодом. Шан Линь Юань стоял, опустив руки». и его взгляд все еще был устремлен вдаль. Внезапно там, куда он смотрел, все начало рушиться. Его воспоминания становились все темнее и темнее, они все глубже погружались во мрак, но, вопреки ожиданиям, его выражение лица ни капли не изменилось. «Ты думаешь, что мы слишком легко сбежали от демонов?» Так и есть. Если я правильно помню... Сейчас Дань Ли должен быть где-то поблизости. Он с таким трудом поставил меня на ноги. Естественно, он не мог позволить мне умереть. Сюань был так потрясён, что совсем забыл про вежливость. — Ты имеешь в виду? — Я думал, что просто сбегаю. Демоны гнали меня до земель клана шаманов. С двенадцатью лучшими телохранителями мы пытались прорваться с боем, и все они умерли за меня. Но на самом деле все опасности, подстерегавшие меня в пути, были тщательно продуманы. Глаза Шэн Линьюаня не улыбались, но губы дрогнули в усмешке: « Маленький демон, ты весьма находчив, но запомни, в этом мире не бывает совпадений. Похоже его величество был не только атеистом, но и сторонником теории заговора. Однако у Сюньзы не было времени думать об этом. Весь мир внезапно рухнул к их ногам. Сюэньзи схватил шан ЛиньЮаня, и они провалились еще глубже. Все тело охватило ощущение невесомости. Сюэньзи едва сдержался, чтобы не раскрыть крылья, и полностью сосредоточился на борьбе с чужими воспоминаниями, заполонившими его сознание. Во времена войны, хотя человеческая раса и превышала количеством расу демонов, им все равно не хватало боевой мощи. Монахи понятия не имели, сколько лет им требовалось посвятить практикам, к тому же эти их буддийские учения, они едва могли противостоять демонам. А стоило обычному человеку столкнуться с чудовищем или призраком, как он в большинстве своем оказывался убит. Маленький демон задержал дыхание, с трудом подавив поднявшийся изнутри гнев, и, наконец, увидел реальное положение дел. В те времена императорский род оскудел, и человечество превратилось в стаю драконов без головы. Отчаявшимся людям оставалось лишь положиться на смутное пророчество, даже если главный герой его был всего лишь подростком. Единственный шанс преломить ситуацию – это помогать всем, чем только можно. В этом деле клан шаманов играл очень важную роль. Их сила была реальна, ведь свои заклинания шаманы вкладывали в особые предметы, и даже обычные люди могли использовать их в качестве оружия. Единственная проблема заключается в том, что пусть шаманы были дружелюбным кланом, они никогда не покидали Дунчуань. Что бы ни случилось, они оставались равнодушными ко всему происходящему. У них не было никакого стремления к победе, их не трогало ни высокое положение, ни богатство императора Пина, не говоря уже о погубивших страну бездомных псах. Дун был окружен горами, игравшими роль природной границы, и клан шаманов постоянно находился в изоляции от внешнего мира. Независимо от того, насколько ожесточенные бои шли снаружи, Шаманы предпочитали переживать непогоду под одной крышей. Зачем им было впутываться в неприятности? Угрозами и посулами нельзя было ничего добиться, поэтому Дань Ли придумал третий путь – план страдания плоти. Маленькому принцу было всего 10 лет, он был лишь слабым ребенком, в отчаянии обратившимся за помощью клану шаманов. как он мог бросить этих безвинных юнцов на произвол судьбы. И только человеческое дитя ступило на земли шаманов, как шаманы тотчас оказались втянуты в дела людей. На Глаза великих видят только выгоду, но в сердце юноши все еще есть место для истины, и эта истина в смутные времена превращается в редкий клинок. История записана на тысячах страниц, и все они полны коварства. В обратном течении мелькали бесчисленные картины прошлого. Юный Лудзинь выбрал того, за кем хотел следовать, и с тех пор стал совершенно другим человеком. Он был ядром молодого поколения клана шаманов, они больше не желали оставаться такими же безучастными, как их предки. Они были сильны и стремились оставить свои имена в истории». Шесть лет спустя, после долгих ожесточенных боев, люди наконец прорвались через окружение демонов в Дунчуань. Они пришли, чтобы приветствовать своего потерянного принца и вернуть его обратно. Тогда Алудзинь сильно поссорился с главой клана своим отцом. Долго обязывал его идти до конца, несмотря на опасность. Следуя за мечтой о мире в великой стране четырех морей, он ушел и увел за собой мятежную молодежь. Перед глазами Сюань Цзы промелькнуло немало беспорядочных фрагментов. Они были не такими красивыми и яркими, как в начале. Некоторые из них почти невозможно было рассмотреть. Когда Шан Лин Юань покинул Дум Чуань, ему было 16 или 17 лет. Формально он стал официальным наследником престола. За это время он уже вырос во взрослого человека. Кроме того, ранние годы его жизни выдались очень тяжелыми. Чертами лица и ростом он не отличался от людей вокруг, но тем не менее казался совсем другим. Молодой император всегда выглядел уставшим, за исключением встреч с людьми, когда его лицо сияло чистотой. Он всегда опирался на меч и засыпал в любое время и в любом месте. Над его верхней губой появился первый пушок. Когда он вспоминал об этом, то просто соскребал его ножом. Если он этого не делал, то выглядел неряшливо. Неудивительно, что он оставил после себя изображение кровожадного чудовища. Но когда он открывал глаза, в них был свет». Его взгляд был тверд, как скала, долгие годы противостоявшая дождю и ветру. Они были такими яркими, что захватывало дух. Эти глаза должны были привлекать людей, заставлять их следовать за их владельцем. Зггляды сердца Сюаньзы внезапно обратились к юноше. Молодой император торопливо прошел мимо него, и Сюаньзы подсознательно протянул руку, чтобы его остановить. Два человека, разделенные пространством и временем, пересеклись друг с другом. «Что я делаю?» Сюэньзи сжал пальцы, и в этот момент они оба рухнули на землю. Сюань-Зы пришел в себя и увидел Алудзиня с маленькими косичками на голове. Мальчик бежал за Шен юанем Юнному шаману было всего четырнадцать или пятнадцать лет. По сравнению со своими сверстниками, он показался юноше умственно отсталым и слишком низким. Он не доставал сюаньзы даже до плеча. Алудзинь был больше похож на младшеклассника, сбежавшего с урока физкультуры. Сюаньзы почувствовал, что для его косичек требуется отдельная статья в законе о защите несовершеннолетних. «Этот алудзинь, он же мелкий как клещ!» «Как он вообще стал преемником главы клана?» а -а -а, холодно улыбнулся Шан Линь Юань. «Хороший вопрос». В следующее мгновение картина перед ними снова разрушилась. Ноги сюаньзы задрожали, послышал Сырев. «Прочь с дороги! Отпусти меня!» Глаза Алудзы не налились кровью. Даже четверо молодых шаманов не могли его удержать. «Молодой глава, не будьте таким импульсивным!» А Лудзинь выбежал из палатки. Снаружи стремительно затормозила лошадь и тут же встала на дыбы. Ее передние ноги поднялись так высоко, что казалось еще чуть-чуть, и всадник опрокинулся бы на спину. Всадником оказался молодой император. Он был ранен, его грудь была стянута бинтами. В некоторых местах повязки уже успели пропитаться кровью. Спешившись, он мертвой хваткой вцепился в поводье, прежде чем опуститься на колени. Стоило Алудзиню увидеть его, как он едва не разрыдался и с трудом выдавил из себя фразу. «Старший брат, они несут чушь, верно?» Посиневшие губы Шанлин Юаня беззвучно шевельнулись. «Это все чушь. Я им не нравлюсь, поэтому они лгут мне. Ведь так?» Шэн Ринь внезапно опустил голову. Выражение его красивого лица изменилось, будто все его тело пронзило острая боль. Он глубоко вздохнул, стиснул зубы и хрипло сказал. «За полмесяца до этого ты послал письмо в западную Сычуань. Вампиры напали на гонца, превратили его в марионетку и отправили обратно в клан. Глава клана...» он не стал проверять. Алудзинь. Алудзинь закачался и упал на колени. В этот момент оба Шен-Линь-Юаня, древний призрак и император, одновременно протянули руки, сомкнули пальцы на затылке юноши и крепко прижали Алудзиня к себе. Две ладони шен линь столкнулись во времени и пространстве. Те же кости, та же плоть, но рука древнего призрака была холодна и прекрасна, как ледяная скульптура. Рука юноши же была вся покрыта шрамами, большими и маленькими. Его ладонь была вся в мозолях, и от того, что он так сильно сжимал поводья, остался красный след. Казалось, юношу лихорадило. Соприкосновение двух реальностей казалось поразительным. Даже древний призрак что-то почувствовал и быстро отстранился. «Это был Новый год», — совладав с собой, сказал Шанлин Юань Сюань Цзы. «Человеческий год ничего не значил для шаманов, но они были любопытные и живые. Для них это был просто праздник. Они собирались вместе, чтобы выпить вина. Но в армии нет ничего веселого. После третьего бокала...» Кто не свалился сразу, начинали состязаться в силе и ловкости. Кто-то играл на многострунной цитре и пел. Некоторые младшие братья вспоминали песни из родных мест и плакали в голос, потому что их семьи погибли на войне. Они стали бездомными. А долго слушал их, но так ничего и не сказал. Ночью он вернулся к себе и впервые написал письмо. «Он попросил самого надежного человека тайно доставить его. Он не хотел, чтобы я подумал, будто он слаб, хотя я и понятия не имел об этом до самого инцидента. Это было большой ошибкой». Сюэнь Цзы вдруг спросил, «Кто этот самый надежный человек?» Шэн Лин Юань вздохнул и вновь спрятал руки в рукава халата, сотканного из увядших лос. «Похоже, ты уже догадался». «Алодзинь в спешке увел своих людей следом за мной. Он не был к этому готов. Он ни слова не знал на официальном языке. Он был невежественен. Когда я только вступил на трон, я так боялся, что, не успев позаботиться об одном, я непременно потеряю что-то другое. Я оберегал маленького главу клана шаманов, и, естественно, императорский наставник Дань Ли должен был быть дотошным и внимательным к мельчайшим деталям». Они часто виделись с Лодзынем. Однажды он по секрету сказал мне, что в Даньли есть что-то очень похожее на великого мудреца. Когда он увидел его, то почувствовал доброту, сказал Шанлин Юань. Поэтому он последовал за мной, желая соответствовать учителю. Сюаньзы вдруг почувствовал, что что-то не так. Дэнь Ли, должно быть, был очень важным человеком в жизни императора. Но почему он до сих пор не видел его в памяти Шан Линь Юаня? В обратном течении все детали были четкими, а лица и поведение каждого человека были предельно ясными. До сих пор он видел вокруг молодого императора всех его телохранителей, важных чиновников и генералов, И даже этого не в меру активного шамана Алудзиня. Попав в проклятие, Сюэньзи успел познакомиться со многими людьми. Но как здесь могло не быть Дань Ли? По словам его величества, Дань Ли всегда должен был быть рядом с ним и Алудзинем. В те времена еще не было интернета. Как эти сведения могли так сильно отличаться? В голове Сюэньзи промелькнули бесчисленные варианты, его взгляд внезапно застыл. Он насторожился и сунул руку в карман штанов. В книге шаманов Дунчуаня был отрывок о бедствиях. Там была поговорка «Демоны, пожирающие сердца людей, не заслуживают доверия». Сюэньзи с преспокойным видом спросил. «Значит, старого главу клана убило то смертоносное письмо», посланное Алодзиньем, и Алодзинь стал его преемником. Клан шаманов вступил в кровную вражду с расой демонов. Все они официально примкнули к вам. В каком году произошли эти события? Глава двадцать седьмая «Тридцать первый год правления императора Пина», — ответил Шан Линь Юань. Это вполне соответствовало тем историческим фактам, что помнил Сюэньзи. После того, как император У восстановил страну и сменил струны, он также изменил девиз своего правления и летоисчисления. Но до тех пор, пусть его и называли императором, люди все еще использовали календарь предыдущей династии. 31-й год правления императора Пина был очень важным годом. Согласно историческим записям, молодому правителю тогда было всего 18 лет, и все местные племена, одно за другим, стекались к нему, чтобы выразить свое почтение. Эти люди, как рассыпанный песок, собрались под руководством нового монарха. Именно это стало важным поворотным моментом для перелома ситуации в междоусобной войне Дзюджоу. Все эти старинные записи лишь фиксировали события, но совсем не рассказывали, как все произошло на самом деле. Когда Сюэньзи читал об этом, он так и не смог до конца понять, как 18-летний юноша сумел собрать столько народу в эпоху, где не было ни рекламы, ни средств массовой информации. В конце концов, раньше он, кажется, тоже не совершал никаких подвигов. Только сейчас Сюэнзы вдруг понял, что решающую роль при дворе играл клан шаманов. Шаманы были таинственным и могущественным народом, никогда не касавшимся внешнего мира. Но тут они вдруг объявили, что присоединились к лагерю людей и превратились в одно из орудий запугивания». Стоило только другим племенам услышать эти новости, и они, словно потревоженный улей, немедля ни, ни секунды последовали их примеру, боясь опоздать и потерять свою долю. Если все это было спланировано Дань Ли, то этот многоуважаемый брат действительно был выдающимся человеком. Но после того, как Алудзинь стал преемником главы клана – Как он из человека, плывущего с юным императором в одной лодке, превратился в его самого ярого соперника? Шэн Линь Юань поднял голову и посмотрел на далекое небо. Падающая звезда расчертила ночь и рухнула вниз, утопая в горизонте. Сцена позади них снова разрушилась. У человека не может быть 100 хороших дней, как и цветок не может цвести 100 дней». Когда у нас нет выхода, мы становимся братьями по несчастью. Но как только мы укрепляем свои позиции, то тут же забываем об этом, вспоминая о классовых различиях. Это естественный закон природы. Годы хаоса сменяли друг друга. Магия шаманов была непостижима как для людей, так и для демонов. Она пугала их. К тому же юный Алодзинь отличался дурным характером. Он не терпел обиды и потерь. Пусть его мало волновали такие мелочи, но он видел, что другие люди совершенно не желали брать инициативу на себя. Он был избалованным ребенком клана шаманов и впитал в себя глубокую ненависть всего своего народа. Он почти согнулся под ее напором, но природное упрямство и нежелание, чтобы другие видели его слабость, делали свое дело». каждый день он с трудом сохранял лицо. Со временем люди вокруг него тоже делались все мрачнее и мрачнее, с ними становилось все сложнее ладить. За исключением повседневных потребностей, единственным талантом человеческой расы, вероятно, были жалобы и борьба за власть. Любимым занятием людей было угадывать мысли государя, и бить по-больному предсмертной запиской самоубийцы. А с другой стороны, среди них были и те, кто оказывал на правителя немалое моральное давление. Они громко кричали, в надежде умереть у ног императора. Была также группировка воспевающих сутры, призывавшая людей собраться вместе и читать молитвы. Они вливали все это в уши юнного государя, постоянно поднимая тему Алодзиня, при этом то и дело вспоминая о десяти великих преступлениях. Примечание переводчика. Бить по больному предсмертной запиской самоубийцы. Оставлять письменное обвинение. Зачастую такие записки писали именно самоубийцы. «Ваше Величество, клан шаманов ваши подданные». но Алудзинь, как их глава, не испытывает к вам ни капли уважения. Он постоянно зовет вас по имени. Это ни в какие ворота не лезет. Несмотря на то, что Шэн ЛиньЮань с детства был улыбчивым тигром, тогда он еще не научился втягивать острые когти, играть в жестокие игры. Примечание переводчика. Улыбчивый тигр. Двуличный, коварный, гиена в сиропе, волк в овечьей шкуре. Услышав столь необоснованные обвинения, он тут же улыбнулся и сказал «Мы не запрещали ему называть наше имя и не заставляли его присмыкаться. Можно считать, что его смелость заслуживает уважения. Если кто-то еще захочет нас так называть, мы также не будем возражать. Ваше Величество, глава клана шаманов любит выпивку и женщин, и в состоянии опьянения позволяет себе говорить «А ведь он заслуженный государственный деятель!» Допустим, он действительно был любителем выпить, но распутником. Услышав об этом, молодой император прищурился, и его сердце бешено забилось в груди. Он сжал пальцы, так и не поняв, кто же из его приближенных более заслуженный государственный деятель. Он вежливо ответил, «Это оскорбительно для нас, однако вам стоит успокоиться». зачем подходить к Алудзиню, когда он пьян. Ваше Величество, молодой шаман ранил сыну доктора Джена демоническим проклятием, но глава клана Алудзинь не только отказался восстанавливать справедливость, но и дерзко прокричал «хорошо». Тогда Шан Линь Юань сказал, что этот вопрос требует серьезного рассмотрения, а после он поймал их обоих, провинившегося мальчишку и главу клана Алодзиня, и десять раз ударил их по рукам. Наказав виновников, он принялся втайне убеждать себя. Этот день совпал с ежегодным шаманским праздником избавления от скверны. В эту ночь дети шаманов надевали деревянные маски и во главе с отцом и братьями шли купаться в лунном свете и петь песни, изгоняющие злых духов. Всю ночь напролет они веселились у огня, молясь о здоровье и благополучии в будущем году. Хотя Алудзинь все еще был подростком, теперь он считал себя равным взрослым и никогда больше не носил маску. Но брат-император собственноручно вырезал для него одну такую и, сменив свою повседневную одежду, на протяжении трех ли сопровождал Алудзиня в ночь огненных деревьев и серебряных цветов, пока его не вызвали по различного рода государственным делам. «Ваше Величество, Алудзинь отказался подчиниться военному приказу и вознамерился уничтожить город. Враг уже сдался. Это не только навредит гармонии неба и земли, но и подорвет его репутацию. Если в будущем нам вновь придется сражаться, либо рыба умрет, либо сеть порвется. Сколько солдат погибнет напрасно, Ваше Величество!» Услышав фразу «уничтожить город», Шен лин Юань наконец оторвался от книги и посмотрел на генерала, не смевшего подняться, пока ему не разрешат. На этот раз он долго молчал. «Верните Алудзыня». Генерал решил, что юный, обманутый шаманом император, наконец понял его и с надеждой скинул голову. Но Шен лин Юань закончил писать и тихо произнес «Не нужно лишнего шума». Скажите всем, что охранявший город клан демонов лишь делал вид, что собирается капитулировать, но на самом деле они тайно планировали мятеж. А Лудзынь вовремя раскусил их темные замыслы, пусть это послужит уроком для остальных». Лицо генерала совершенно позеленело. «Множество полукровок приходят сюда, желая сдаться». задумчиво произнес молодой император, не обращая никакого внимания на гнев своих подчиненных. «Я обещал им защиту, но даже если демоны не примут их, в конце концов, в городе все еще остались их родные. Если они снова явятся, избегайте их, особенно не позволяйте никому из клана шаманов встречаться с ними». Явившийся с жалобой генерал тут же ударил себя в грудь, решив, что заклинания шаманов окончательно затуманили разум юнного императора. Его ци должно быть превратилось в шар и выкатилось наружу. Сюань Цзы, все это время сохранявший хладнокровие, вдруг поставил себя на место сотен людских чиновников, что снова и снова подавали жалобы, но терпели неудачи, и ни с того ни с сего подумал. Почему он так несправедлив? Потом он пришел в себя и оказался немало озадачен меланхолией, овладевшей его сердцем. Что со мной такое? Шан Линюань привык с детства полагаться только на себя и всегда с завидным упрямством искал выход из сложившегося положения. Даже когда он стал императором, он продолжал делать то, что ему хотелось. В начале своего правления он не знал, каким последствиям приведет его пристрастие к своевольным поступкам. Но когда он это понял, было уже слишком поздно. Дань Ли дважды предупреждал меня. Шен Линь Юань бросил критический взгляд на юнного и неопытного себя. В первый раз он сказал, что я слишком много отдал клану шаманов, но я его не послушал. Во второй раз он сказал, что Алодзинь слишком вспыльчив по отношению к клану демонов и что это может привести к войне. «Если не подавить очаги зарождающихся конфликтов, в будущем обязательно произойдет катастрофа. Но я считал, что это плата за отцеубийство и вновь не стал его слушать». «Но ведь фактически клан демонов – это вовсе не клан», – сказал Сюэньцзы. он был очень хорошо знаком с военной историей. Там были и птицы, и звери, были те, кто готов был сражаться с королем демонов, те, кто противостоял ему с самого начала, те, кто устал от постоянных сражений и хотел бы вернуться в леса и горы, чтобы восстановить силы, и те, кого демоны вообще не принимали. Так что, в конце концов, многие из семей демонов и полукровок Вынуждены были обратиться за помощью к человеческой расе. Вы могли бы с легкостью получить всю эту поддержку, но Алузинь не вынес бы этого. Алоцзынь очень долго отказывался взрослеть. его мир оставался черно-белым. Чтобы дать место полукровкам, я втайне от Алуцзыня приказал создать тринадцатую дивизию, предшественницу подразделения цин Но так много людей с нетерпением ждали его смерти, что слухи об этом поползли на следующий же день. Едва Алудзинь их услышал, он тут же без разрешения покинул линию фронта и бросился назад, чтобы добавить мне неприятностей. «Что ты мне обещал? Что ты мне обещал? Ты сказал, что отомстишь за меня, а теперь пьешь вместе с этими тварями? Ты лжец!» Алудзинь действительно был избалованным. Он всегда считал императора своим младшим братом. Даже если он и называл его «Ваше Величество», в словах Алодзиня не было ни капли искренности. Можно было накричать на своего брата и получить за это самое большое пощечину, но открыто высказывать то, что у тебя на уме, владыке людей, – это измена. Шенлин Юань не сердился на Алодзиня, но у него и без того было слишком много причин для беспокойства. Наносить ущерб достоинству владыки людей в такое время было чревато последствиями. В будущем он мог бы потерять контроль над армией. Ему ничего не оставалось, кроме как воспользоваться отсутствием реакции публики и арестовать Алудзиня, заперев его в темнице. Сначала он думал дождаться ночи, И тогда, сняв доспехи его величества, снова стать просто Лин-Юанем и прийти к Алудзиню лично. Но юный шан Лин-Юань был так раздосадован, что у него защемило сердце, и тут он услышал голос из-за занавеса. «Не беспокойтесь, ваше величество. Когда молодой глава клана ворвался сюда, я уже отпустил стражу. Почти никто этого не слышал». Сюэнзы не знал, возможно, это ему только показалось, но в этом голосе было что-то зловещее, знакомое дыхание смерти. Побледнев, юный император с трудом убрал величавое выражение со своего лица, демонстрируя беспомощную усталость, и тихо позвал «Учитель». Человек был скрыт за занавеской и все еще оставался невидимым. Можно было рассмотреть лишь его смутную тень». Тень медленно сказала Шан Линь-Юаню. «Ненависть молодого главы клана к демонов может однажды обернуться скрытой угрозой, и Ваше Величество. Я говорил вам об этом с самого начала». «Мы знаем», — тихо вздохнул молодой Шан Линь-Юань. «Но прежний глава...» «Учитель, что вы делаете?» Вдруг тень за занавеской опустилась на колени и поклонилась до земли». Ваше Величество, есть еще одна вещь, о которой вы, возможно, не знаете. Сюаньзы и Линь Юань и юноша из воспоминаний вместе подошли к занавесу. Молодой император желал помочь своему учителю подняться. Сюаньзы же всего лишь хотел посмотреть, как в конце концов выглядел этот Дань Ли. Но вдруг откуда-то сбоку донесся болезненный стон. Воспоминание внезапно оборвалось. Шэн Линь Юань отчаянно схватился за виски и, споткнувшись, отступил на полшага назад, едва не задев Сюэнь Цзы. Сюэнь Цзы инстинктивно подал ему руку и удивился, что его тело было таким теплым и реальным, как у обычного человека, из тех, что каждый день встречались ему в автобусе или в метро. «Вы...» «Я привык быть одинокой душой, облаченной в человеческую кожу». Шэн Линь Юань с трудом выдавил из себя несколько слов. Держа Сюань Цзи за руку, он попытался твердо встать на ноги. Его ладони покрылись холодным потом, он весь дрожал. Сюань Цзи вдруг вспомнил текстологическое исследование в области истории – которым говорилось, что император У в молодости обладал огромными способностями. Но с возрастом он становился все более и более жестоким, его темперамент в итоге сильно изменился. Это было ненормально. Описываемые симптомы напоминали неврастению, включая проблемы со сном, непрерывный шум в ушах, постоянную мигрень и многое другое. В статье не приводилось никаких доказательств, так, словно Сюань Цзы читала рассказ. Но разве это не могло быть правдой? Возможно, это из-за внезапной головной боли, но память Шэн Линь Юаня становилась все менее ясной. События вокруг них путались. Бесчисленные люди приходили и уходили. Они кричали, плакали, спорили. «Ваше Величество!» – донесся откуда-то далекий голос. Державшийся за Сюэньцзы Шэн Линь Юань бессознательно повернул голову, будто бы этот звук пронзил его насквозь. «Глава клана шаманов Алудзинь сбежала из тюрьмы!» Земля под их ногами провалилась, и Сюэньцзы снова упал. Перед их глазами возникло новое воспоминание. Все вокруг снова стало чёрным как смоль, но пейзаж казался очень знакомым. Они вернулись к полному останков кургану. Но в то время шаманский курган был обычной пещерой, еще не заполненной костями. Сюэньзи слышал сдавленное и болезненное дыхание Шэн Линь Юаня. Он вдруг разжал пальцы, сбросил его руку и твердо встал на ноги. Тогда, когда Дань Ли внезапно опустился на колени, «Что он потом вам сказал?» Шан Линь Юань некоторое время молчал. «Правду о смерти старого вождя клана шаманов. Он признался мне, что гонец Алудзиня был отравлен им. Так называемый клан вампиров был здесь совершенно ни при чем. Гонец был его личной марионеткой. Дань Ли сказал, что в то время у нас не было другого выбора, кроме как подчинить себя шаманов. Все потому, что у нас, Не было выхода. Он только и мог, что... Похоже, Сюань-Зы все еще чувствовал температуру тела человека, только что отцепившегося от его ладони. Но гулявший по пещере сквозняк с легкостью сдул это ощущение. «Ваше Величество, вы поистине великий человек. У вас такие холодные руки и такое грязное сердце. Знал ли об этом Алодзинь?» Он сбежал. «А я в порыве злости не последовал за ним», – тихим голосом сказал Шен Линь Юань. А Лудзинь был своенравен и избалован мной. Уходя, он приказал вывести с передовой всех шаманов. В порыве гнева он повел своих людей обратно в Дун Чуань, тем самым разрушив устоявшийся порядок на поле боя. Клан демонов, который до этого мог только сопротивляться, получил возможность контратаковать». «Наша армия была вынуждена отступить на шестьдесят ли. Более десяти деревень и два города попали в лапы врага. Они вырезали всех жителей, чтобы дать выход своему гневу. Едва ли кто-то мог спастись, оказавшись у них на пути». почувствовал, как волосы у него на затылке встали дыбом. «Но почему вблизи линии фронта остались жители?» почему они не отступили о то были 20 лет войны и хаоса им просто больше негде было жить куда им было отступать ш линь юань холодно улыбнулся и медленно вошел в пещеру голос у него был слабый но шаги ровные в то время шаманам было приказано охранять юго-восточную дорогу и защищать эту сторону при помощи заклинаний Многие отчаявшиеся люди последовали за ними. Там, где смешались два племени, они начали перенимать одежду и речь друг друга. На охраняемой шаманами территории даже образовалась деревня, жители которой возделывали землю и отдавали им половину собранного урожая. Но в тот год легкомысленный глава клана покинул их. Острый и красивый профиль Шанлин Юаня утонул в темноте кургана. Шаманы любили свежие фрукты, а Лодзинь особенно любил груши. Чтобы угодить им, жители долины принесли к палаткам их армии еду. Но позже, когда мы вернулись, чтобы забрать тела, мы обнаружили, что все то, во что простой народ так тщательно вкладывал душу – Все эти заботливо собранные плоды были смешаны с кровью и втоптаны в грязь железными копытами. Тело какой-то старухи после смерти разорвали на куски монстры-людоеды, оставив только сломанные кости. Эти скоты всегда были разборчивы и редко ели несвежее мясо. И знаешь почему? сюань вдруг чутко уловил в улыбке этого человека тень промелькнувшей злобы. И понял, что это предназначалось не для него, а для бедствия Алузыня из обратного течения. Потому что в руках она держала сосуд с мёдом из цветов груши, приготовленным для юнного главы клана. Он разбился, и имёд залил ее всю. Мягкий голос Шан-линЮаня становился все более жестким. Должно быть это было очень сладко. В чем дело? Сюэньзи почувствовал, как у него застучало в висках. Толпа была так возбуждена, они хотели, чтобы я разобрался с Алудзинем. Люди взбунтовались, и я заставил их отступить. Я мчался в Дунчуань всю ночь, но опоздал. Полукровки и те, кто долгое время был недоволен Алудзинем, постепенно осаждали Дунчуань. Многие из шаманских заклинаний были выставлены уже после его капитуляции. Защита клана оказалась уязвима перед нападением. Вскоре они прорвались через барьер и принялись ловить рыбу в мутной воде. «Ты меня слушаешь?» Сюэньзи неожиданно поднял голову. Снаружи пещеры с обратной стороны раздался крик, и с окружающих их монолитных стен на землю посыпались камни. Примечание переводчика Ловить рыбу в мутной воде значит воспользоваться всеобщей суматохой ради получения выгоды.